Плачащие и кровоточащие изображения В старых книгах то и дело встречаешь упоминания об идолах или иконах, которые плачут, потеют или кровоточат. Подобные явления обычно истолковывались как знамения. Сообщается, например, что как раз накануне завоевательного похода Александра Македонского кипарисовая статуя Орфея в Лебетре, в течение трех дней изрядно потело. Однако прорицатель Арестандер, ничтоже сумняшися, объявил, что это счастливое предзнаменование, которое означает, сколь изрядно придется попотеть будущим историкам и пиитам, чтобы восславить подвиги великого полководца. Подобным же образом накануне разграбления Рима в 1527 году Статуя Христа так сильно увлажнялась слезами, что монахи в монастыре, где она находилась, должны были вытирать ее лицо, сменяя друг друга. Также безудержно плакала и мраморная статуя святой Лючии во время осады Сиракус в Сицилии в 1719 году. Ливий пишет, что статуя Аполлона однажды проплакала трое суток. Овидий говорит о дубе обители лесной нимфы Дриады в Эресихтоне, который покрылся алой, похожей на кровь, жидкостью, когда его срубили святотадцы. Все эти старинные рассказы о плачущих и кровоточащих святынях могут казаться слишком фантастичными, чтобы принимать их всерьез. Тем не менее, подобные истории попадают на страницы печати и в наши дни. Приступая к написанию этой главы, мы получили сообщение о плачущей статуе Христа в Эдистоуне, штат Пенсильвания. За несколько недель до этого происшествия лондонская Санди Пипл от 11 января 1976 года сообщала о деревянной статуе Христа, созданной 300 лет назад в бразильской деревушке Порту-да-Скайшас, и о целительном действии на людей крови, текущей из нарисованных ран. Авторитетная проверка показала, что это действительно кровь, однако кому она принадлежит, неизвестно. Для нас более интересно то, что, несмотря на тщательные наблюдения и проверки, ведущиеся с 1968 года, когда впервые были обнаружены следы кровотечения, их источник так и не был найден. В 1972 году одно распятие из известняка также стало кровоточить и привлекло такое большое количество паломников, что церковные власти вынуждены были заявить, что распятие официально не признано чудом. Это небольшое распятие — собственность семьи Пиццы в Сиракузах, Сицилия. Капли крови появлялись там, где, по преданию, римский воин нанес распятому Христу удар копьем. По заявлению Роданте, президента католической ассоциации острова, сделанному в декабрьском номере журнала «Фейт» за 1972 год, выделявшаяся на распятие кровь тут же свертывалась, в отличие от крови, взятой у членов семьи Пицци. Сравнительные анализы проводились для того, чтобы исключить возможность обмана со стороны кого-либо из домашних. Хотя слезы и кровь, статуи и икон — явления сами по себе необычные, иногда им сопутствуют события не менее странные. Так, например, 21 августа 1920 года все статуи и картины религиозного содержания, принадлежавшие Джеймсу Уолшу, набожному юноше 16 лет, начали кровоточить. В то время он проживал в доме Томаса Дуона в Темпл-Море, графства Типперери, Ирландия. Статуи, находившиеся в доме сестры Томаса, госпожи Майер, также начали кровоточить после того, как в ее доме побывал Уолш. Во время наблюдавшихся кровотечений статуи и картин в доме Дона самопроизвольно двигались мебель и другие предметы в лучших традициях проделок нечистой силы. В последующие месяцы тысячи людей видели эти чудеса. Сначала Дон и Майер пускали к себе в дом небольшие группы посетителей — Но затем число желавших приобщиться к чуду достигло таких размеров, что брат и сестра начали выставлять статуи у себя в окнах для того, чтобы колонны паломников, пребывавших днем и ночью, могли их лицезреть. Это было странное зрелище для охваченной беспорядками Ирландии тех дней. Имеется множество заверенных под присягой показаний очевидцев темпл морского чуда. Газета Tippler Star редко выходила без очередного сообщения о нём. В этом деле есть ещё одно интересное для нас явление. В земляном полу комнаты, где жил подросток, было углубление в форме чаши, которое постоянно наполнялось водой. Тысячи паломников брали эту воду с собой, но, как бы часто углубление не опорожнялось, вода в нем не иссякала. Не было найдено никаких следов родника под домом. Кстати, вода никогда не переливалась через край. Но, тем не менее, вода все время появлялась так же таинственно, как и кровь на статуях. Это обращает наши мысли к святым колодцам и каменным поильцам также почитавшимся как святыни. Они всегда были заполнены свежей водой, обладавшей, как считалось, целебными свойствами. Иллинойская газета Устер Телеграм» 10 мая 1970 года сообщала, что в церкви святого Адриана в Чикаго из шеи, кистей рук и стоп тела святой Максимины сочится водянистая кровь. Кости этой святой, которым более 1700 лет, вмонтированное в восковое тело, в создающее образ прекрасной женщины. Кости рук и ног демонстрируются отдельно. И тело, и кости помещены в стеклянный гроб. Все это похоже на так называемые кровавые чудеса, ассоциируемые со сказаниями о святых, чья кровь долгое время спустя после их смерти оказывалась не только свежей, но и способной все еще течь в жилах, а тела оставались неразложившимися. В своей книге «Физические проявления мистицизма» Герберт Сёрнстон уделяет несколько глав этим аспектам жизни святых, примером которых мог бы служить, в частности, святой Николай Толентинский. В 1345 году. Через сорок лет после смерти этого святого один монах отрезал у трупа обе руки, чтобы отвезти их в Германию, и убедился, что он до сих пор не разложился. Подобное кощунство вызвало целый поток крови. Руки святого были возвращены и заключены в Толентинский реликварий. Говорят, что они кровоточат каждый раз, когда возникает угроза какого-либо несчастья. У Сёрстена, однако, были некоторые сомнения относительно этого предания, хотя он и считал доказанными случаи периодического появления в семнадцатом, восемнадцатом столетиях на руках святого таинственной красной жидкости, определявшейся как кровь. В 1699 году кровотечения продолжались с завидным постоянством целых четыре месяца достоверность, чуда признавал и такой строгий критик и знаток по части таинств, как Папа Бенедикт XIV. По контрасту с этим признанием, церковь весьма неодобрительно относилась к использованию кровотечения святого Януария в Неаполе как символа удачи для города и его жителей. Ежегодно фиалы — сосуды с высушенными частицами его крови — хранящиеся в базилике Санта-Кьяра, во время службы в первую субботу мая, а также 19 сентября, наполняются жидкостью, напоминающей пенящуюся кровь. Иногда чудо не срабатывает, и тогда склонные к фатализму неаполитанцы начинают ожидать какую-нибудь беду. В 1976 году, к примеру, два самых сильных землетрясения, когда-либо происходивших в Северной Италии, пришлись на время, отделенные всего несколькими днями от празднества Святого января. Одно из них случилось в мае, на шестой день после того, как не состоялось очередное чудо, другое — в сентябре. За неделю до того, как чудо святого января успешно завершилось, так что желающие могут выбрать то или иное в качестве подходящего предзнаменования. Самое первое из известных кровотечений имело место еще в 1329 году. С тех пор делались неоднократные попытки объяснить это необычайное явление. Так сэр Дэвид Брюстер, В естественной магии выдвигает такую версию. В фиале находятся компоненты, которые тают при самой низкой температуре, и стоит, дескать, человеческой руке прикоснуться к сосуду, где они находятся, как под влиянием ее тепла они мгновенно разжижаются и начинают пениться. Впрочем, другие заявляют, что появление жидкой крови не подделка, а истинный факт. Большинство как сторонников, так и противников разного рода чудес склонны, как правило, рассматривать те или иные случаи изолированно друг от друга. Форд и Сёрстон со своей стороны убеждены, что загадка может быть разгадана лишь в том случае, если явление подобного рода рассматривать в их повторяемости и взаимосвязи. Форд, конечно же, имел в виду случаи телепортации жидкостей. И мы со своей стороны могли бы расширить его определение, включив туда документально подтвержденные непрекращающиеся влажные пятна крови, которые можно наблюдать в так называемых «домах с привидениями». Еще одно проявление схожего феномена — плачущие статуи или картины. Совсем свежий пример — Гипсовая Мадонна, принадлежащая госпоже Терезе Тейлор из Окера, Нью-Касл-Он-Тайн. Как писали в наши дни газеты, 10 октября 1955 года госпожа Тейлор молилась перед статуей Девы Марии и вдруг заметила, что левый глаз Мадонны приоткрылся, и в нем показалась влага. Позднее соседи, как говорили, видели уже поток слез. Последний случай такого рода на британской почве, зарегистрированной в нашем досье, это плачущее распятие размером в 16 дюймов, принадлежащее Алфреду Болтону из Олтомстоу, Лондон. Оно проливало слезы по крайней мере 30 раз с мая по июль 1966 года. Как свидетельствует специалист по судебной медицине, слова которого приводит газета «Ньюс of Орлд» от 24 июля 1966 года. Он был абсолютно сбит с толку после тщательного исследования статуи. В марте 1960 года госпожа Пагора Кацанес молилась перед изображением Девы Марии в своей квартире в парке в Нью-Йорке, и ей показалось, что глаза Мадонны открылись, и оттуда потекли слезы. То же самое показалось и ее мужу, после чего он вызвал священника из соседней греческой православной церкви святого Павла в Хемпстеде. Прибывший на место происшествия священнослужитель также обнаружил слезы под стеклом, прикрывавшим картину. Они стекали в нижнюю часть рамки и там таинственным образом исчезали. Описывая эту историю в журнале «Гритт», в номере от 26 июля 1970 года. Автор статьи приводит и другие случаи плачущих картин. Так, в 1953 году в Италии несколько икон с изображением Мадонны плакали кровавыми слезами. В Сиракузах поток слез продолжался восемь дней, а в Меццо-Ломбардо кровь появилась на газетной фотографии Девы Марии.